Михаил Шишкин. «Пальто с хлястиком». Короткая проза «Эссе». Серия «Культурный разговор». Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2017 год. Категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Аннотация. Прозаик Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году. Живет в Швейцарии. Автор романов «Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник» и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария». Лауреат премии «Национальный бестселлер», «Русский букер», книга В новой книге короткой прозы автор пишет о детстве и юности, прозе Владимира Набокова и Роберта Вальзера, советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой. Но главным героем, и в малой прозе это особенно видно, всегда остается слово с заглавной буквы.